Глава седьмая. Меджит вовсе не собирался по прибытии сразу отправляться ее искать. Но когда он вернулся во дворец на исходе шестого дня отсутствия, весь в пыли и грязи, с подорванным здоровьем и в лихорадочном напряжении после долгой верховой езды, ноги сами собой понесли его на поиски той, что все это время владела его мыслями, Он обнаружил Мирем в павильоне внутреннего дворика, того самого, где видел ее в последний раз перед отъездом. Прозрачные стены и потолок стеклянного строения насквозь пронизывали солнечные лучи. Они отражались многократно размноженным блеском в хрустале подсвечников и люстр. Казалось, воздушные конструкции и райский сад и хрупкая прозрачность павильона придавали этому месту зыбкую, сказочную легкость. Женщина его грез, сидела на большой подушке, прислонившись спиной к декоративному фарфоровому фонтану и смотрела на небо. Ее голова была откинута назад, и длинные волосы свободно струились по обнаженным плечам. От звуков его тихих шагов Мария вздрогнула и обернулась, глаза ее расширились, озарившись радостным блеском, а на губах заиграла ласковая улыбка, Она сама не понимала, почему появление Меджида вызвало в ней такую резкую перемену. Мари поглядела в загадочные глаза султана, ища в них ответ. Она спрашивала себя, какую власть может иметь этот человек, если его неожиданное появление так овладело ее душой, заставив трепетать. В ее глазах ужили искорки, как в спокойной прежней жизни. Как же долго она была растеряна, сломлена. Меджит словно поднял ее со дна пропасти одиночества и уныния. Он вдохнул в нее жизнь, заставив вновь почувствовать себя желанной. Он очаровал ее. Она распрямилась и вновь зацвела точно цветок, напоенный в жаркий день желанной влагой. Замерзший цветок севера распустился в саду востока. — Вы вернулись! — тихо произнесла она. — Только что. Я пришел посмотреть, как вы и он, приблизившись, заглянул ей в глаза. «У меня не было возможности предупредить вас о своем поспешном отъезде лично, повидаться с вами». Разглядывая его лицо вблизи, Мари подметила неестественную бледность его губ. Его красивое лицо и одежда были покрыты слоем дорожной пыли, но глаза возбужденно и живо сияли. Он выглядел усталым, лоб нахмурен, В уголках рта залегли глубокие впадины, у Мари болезненно сжалось сердце. Наверняка в эти дни его недуг прогрессировал, но Меджит ни на миг не показал этого. Теперь, когда он вернулся и от его присутствия захватывала дух, она смогла себе признаться, что очень по нему скучала. Совершенно бессознательно Мари протянула руку и, слегка коснувшись его лица, почувствовала под пальцами тепло его кожи с крошечными твердыми песчинками. «Вы весь в пыли!» — произнесла она. Из головы Мари будто улетучились все слова, словно ее захватил в плен его глубокий жадный взгляд. «Как прошла ваша поездка, вы задержались дольше, чем...» «Чем?» — словно требуя продолжения ее фразы, повторил он. «Чем планировали?» — меджет небрежно пожал плечами. «Мне надо пойти переодеться» почти его поклонившись и сделав шаг от нее в сторону выхода, проговорил он: "Останьтесь не надолго". Вдруг импульсивно попросила Мари: "Поговорите со мной, я так, мне было без вас так одиноко, вы скучали по мне". Он едва заметно улыбнулся. Мари удалось сохранить невозмутимый вид и небрежно пожать плечами, в точности как сделал это он. Меджид вновь приблизился к ней. Сократив прежнее расстояние вдвое, она почувствовала его легкое дыхание на своих щеках и его крепкие руки на талии. Какое-то недолгое время он разглядывал ее лицо, и когда его взор коснулся ее губ, вслед за ними и его губы накрыли чуть приоткрытые губы Мари. Он целовал то мягко, то жестко и властно, но чувственный трепет, исходивший от его ласки, ни на мгновение не покидал Мари. Как долго она не испытывала этого чувства, как долго ее никто не обнимал, не касался ее губ с таким желанием, будто она не женщина, а эфемерное божество. Внезапно для нее самой Меджид разомкнул объятия и, порывисто вдохнув пьянящий аромат цветов, отступил в сторону. «Мне нужно переодеться», — немного успокоившись, с улыбкой произнес он. Я ожидаю, что вот-вот двери распахнутся и появится Ариф, напоминающий мне о том, о чем я напрочь позабыл. Он вновь озарно улыбнулся. «Прибыли ваши соотечественники, уверяющие, что знают вас. Они ожидают моей аудиенции». Эти его последние слова подействовали на Мари точно гром средь безмятежного неба. «А вы позволили бы мне уехать с ними?» Если бы я попросила, сама не понимая, для чего и что ожидает услышать, произнесла она. Меджит удивленно вскинул бровь. — А вы хотели бы предпочесть именно это? Марик как-то нервно улыбнулась, затем, словно выйдя из забытья, промолвила «нет» и потупила взор. — Я вернусь к вам, скоро, — довольно улыбнувшись, ответил он и стремительно вышел из павильона. Мари, обхватив голову руками, с тихим стоном опустилась на ковер. «Нельзя изменять самой себе!» — тихо, но все же вслух произнесла она. «Нельзя делать то, что потом уже нельзя будет исправить!» — мысленно приказала она себе. А это означало избегать ситуаций, подобных этой. Поначалу легкая нервозность Мари с наступлением сумерек переросла в настоящую панику — Она с замиранием сердца ожидала предстоящего вечера. Мари понимала, что этой ночью ей так просто не покинуть покоев Меджида, и виной тому она сама. Ее беспечность и совершенно неуместные порывы. В сотый раз она бронила себя за этот поцелуй и в сотый раз ощутила сладкую дрожь во всем теле, вспоминая, как его губы коснулись ее губ. «И еще эти иностранцы!» Их появление во дворце более всего не давало покоя Мари. Она уже посмела допустить ту мысль, которая согревала ее долгие месяцы. «Он здесь! Он пришел за мной! Мой муж жив!» Глаза Мари вновь наполнились слезами в сто первый раз за этот день. Он, ее муж, появился именно в тот момент, когда она, Мари, уже была готова сдаться. Но он ей не позволил. Женщина часто задышала и вновь быстро вошла на террасу, чтобы прогнать подкативший к горлу спазм. Что же мне теперь делать? Как быть? Пройдет еще какая-то пара часов, и за ней пожалует Фарид Ага, чтобы сопроводить в покое Меджида. И что же тогда ей делать? Обессилев от собственных терзаний, Мари, прикрыв лицо руками, опустилась на прохладный кафельный пол. «Паскаль!» Тихонько позвала она. Мари не видела его в своих покоях, но знала, что он где-то неподалеку, непременно стоит в тени за дверью, ожидая, когда понадобится ей. «Да, моя госпожа». «Паскаль, что же мне делать?» Беспомощно, точно дитя, простонала Мари, прежде чем окончательно смогла в голос разрыдаться. Зал сюрефа, что означало «зал послов», служил для проведения собраний и переговоров с послами из разных государств. Встречая и одновременно поражая иностранные делегации, этот зал совершенно обезоруживал своей красотой, богатством и изысканным великолепием. Такова была его прямая задача и обязанность. Тут не просто принимали дипломатов, но и проводили для них увеселительные мероприятия. «Все здесь!» символизировала силу и власть империи османов, и ковер Хереке, размеры которого поражали воображение, и главное украшение зала — живая картина Константинополя, раскинувшегося за широкими оконными проемами зала. Старший Евнух сообщил Меджиду о неожиданном визите посла Франции, как только тот вернулся в Сираль. За довольно продолжительное время, что Меджид шел до зала Сюрефа, он успел пожалеть, что поцеловал Мерьем, а затем, что целовал ее так мало. Узнав о прибывших посланниках и о том, что их интересовала его новая наложница, султан решил встретиться с ними незамедлительно. Чем же был вызван интерес сынов Франции к русской княгине? Ему безумно не хотелось расставаться с ней, но что, если его Мерьем родственница какого-нибудь французского вельможи с высоким титулом. Он был сам султан, и его слово — это закон. Но такой исход грозил Меджиду очередными вспышками недовольства и нескончаемыми головными болями. Преодолевая имперскую лестницу в три прыжка, он неустанно повторял себе, что никому не позволит разлучить его смирьем. Мрачнее тучи, Меджид вошел в зал послов. Быстрыми решительными движениями он поднялся на трон в глубине зала. На поясе у него поблескивал ятаган, а на среднем пальце правой руки была надета официальная печать, единственное, что Меджит посчитал необходимым для аудиенции. «Значит, этот Анриэ Варси маркиз, уточнил Меджит у рядом стоящего Арифа, усаживаясь в большое позолоченное кресло с замысловатыми завитками, — которая стояла на покрытом ковром возвышении. Он маркиз Дрёбрезе, старинный французский дворянский род, имеющий родственные связи с одним из принцев Конде. «Принц Конде крови, но младшей ветви», самодовольной улыбкой произнес султан. «Что думаешь, Ариф, нам оскорбиться его низким статусом или впечатлиться его дерзости?» Ариф занял свое место с правой стороны от повелителя, «Едва ли они намеревались вас оскорбить, мой султан», — задумчиво произнес он. «Тогда что же?» — иронично заметил Меджит. «По-моему, они слишком много себе позволяют, решив лишить мой сад самого прекрасного цветка». «Может быть, речь пойдет и не об этом?» — осмелился предположить Ариф-паша. «А о чем же?» — резко спросил Меджит. «Порой лучше молчать, чем говорить, Ариф». Если не можешь сказать ничего умного, лучше придержи язык. Проси французов, мне до одури хочется принять ванну». Ариф махнул рукой, и стражники распахнули позолоченные двери зала Сюрефа. Зал был практически лишен мебели, отчего гостям. Приходилось стоять перед сидящим на троне монархом и чувствовать себя в беззащитном неловком положении. Перед Меджидом предстали двое они не сразу преклонили колени, а целое мгновение дерзко и даже с неким вызовом, который успел прочесть в их взорах Меджит, глядели на правителя Османской империи. Все же склонившись в почтенном приветствии, один из них, тот самый француз, как определил Меджит, вытащил из кармана сюртука визитки и послания, скрепленные внушительной печатью. Великий султан Абдул Меджит и правитель трех империй», — начал француз. «Маркиз Дрёбрезе и князь Щербацкий благодарят вас, что вы соблаговолили принять нас. Мы имеем к вашей светлости послание от генерального консула посольства Франции». И маркиз протянул драгоценные бумаги к ногам Меджида. «Понятно», — сурово ответил тот, чем привел в замешательство своих визитеров. Он поднялся со своего места, и подался навстречу маркизу. Несмотря на резкие манеры, Меджит вел себя весьма властно и в то же время сдержанно, без малейшего гнева или неучтивости. Он взял письмо и сломал печать. Быстро прочитав послание, он тут же расслабился и будто повеселел к удивлению Арифа. Жестом приказав подать чай и легкие закуски, Меджит спустился к гостям и, жестом призвав их подняться, произнес... «Значит, вы понятия не имеете о русской наложнице в стенах моего гарема?» Напрямую, ничуть не смутившись, спросил он. Его визитеры растерянно переглянулись. Когда принесли горячий напиток и большие подушки, Меджит уселся рядом с гостями, оказав им тем самым большую честь. «Мы с моим другом» — в момент незатейливого разговора начал маркиз Дрёбрезе. «Любим путешествовать». А так как мой род на хорошем счету при дворе, то мне было поручено генеральным консулом доставить вам, великий повелитель, эти депеши. Мы с моим другом Щербацким имеем воинские звания и чины, и поэтому консульство Франции решило воспользоваться этим удачным стечением обстоятельств и передать вам депеши. Честно признаться, даже не подозреваю, о чем в них речь». Анри Эварси улыбнулся так широко и дружелюбно, как только мог. Он прекрасно осознавал, что они с Щербатским могли порядком навредить своему же плану, уже два месяца как разыскивая по Константинополю русскую княгиню. Слух об их интересах вполне мог достичь султана, и тогда бы друзьям точно не поздоровилось. Еще и Щербатский, ничуть не помогая ему, точно набрав в рот воды, пребывал в непонятном для Анри оцепенении, постоянно молчал, сжав зубы и бросая гневные взгляды на султана. Он грозил своим поведением испортить все дело. «Сегодня вы, должно быть, устали с дороги», — неожиданно произнес Абдул-Меджид. «Прошу вас, будьте моими гостями». И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Ариф покажет вам мужские покои. Расслабьтесь, посетите хамам, а вечером я разделю с вами ужин. Я ужинаю поздно, после захода солнца. Надеюсь, вы ко мне присоединитесь?» «Почтем за великую честь», — улыбнулся Анри, склонившись в знак учтивости. Щербацкий тут же последовал его примеру. «Если вам что-то понадобится, обратитесь к Арифу. Он все устроит». С этими словами Меджид коротко кивнул и покинул зал послов, оставив гостей на попечении своего советника. «Хаммам!» — тихо прошептал Анри. Он совершенно не понимал, то ли принять предложение за честь, то ли оскорбиться. Упомянутое слово вызвало у него негативные ассоциации. «Турецкая баня!» — пояснил Вольф Щербацкий. «Ненавижу бани!» брезгливо ответил Анри, но тут же расплылся в обворожительной улыбке, переведя свой взгляд на представленного к ним Арифа Пашу. Анри Эварси и Вольф Щербацкий более месяца разыскивали по гаремам Константинополя княгиню Альденбургскую. Чуть больше полугода назад они втроем покинули берега России с целью отыскать в далекой Турции супруга княгини Влада Альденбургского, Естественно, никто добровольно не намеревался брать с собой женщину в это опасное путешествие. Но Анри и Вольф обнаружили Мари на палубе своей бригантины слишком поздно, когда щегол уже был в трех днях пути от дома. Сильнейший шторм настиг путешественников, когда до берегов трапезунда оставались считанные дни. Корабль маркиза разбила в щепки. Но им с князем Щербацким улыбнулась удача, в отличие от их спутницы. Анри и Вольф добрались до города в рыбачьей лодке. Один добрый и, судя по дальности заплыва, смелый турок подобрал изможденных мужчин, когда они вторые сутки дрейфовали в открытом море на винных бочках. Анри еще раз мысленно похвалил себя за то, что предусмотрительно опустошил все бочки аккурат перед злым штормом. Щербацкий в момент их принудительного купания Видел, как рядом с местом крушения задержался работорговческий каик. Если судно подобного рода останавливалось более чем на десять минут, значит, торговцев что-то точно смогло привлечь. У Щербацкого не оставалось ни малейших сомнений, что, а точнее кто, смог возбудить интерес работорговцев. Узнав у рыбака-спасителя, куда держат путь все подобные суда, друзья прямиком направились в Константинополь. На невольничьем рынке они быстро выяснили, кто приобрел княгиню в свой гарем. Но тут след Мари обрывался. Знакомый Вольф Щербацкого еще со времен осады Карса по счастливому случаю служил начальником стражи в особняке Арифа-Паши. Много времени у него ушло на то, чтобы выяснить, кому осман перепродал княгиню. Когда друзья узнали, в чьем гареме теперь томится Мари, они оба схватились за голову, не зная, что можно придумать для спасения княгини. При этом сыпали проклятия на всех знакомых языках. «Не печалься, Мэйвэйли!» Именно так называли Вольфа Щербацкого в этой стране все его давние знакомые. «Мы поможем тебе, Мэйвэйли!» Вольф долгие годы провел в заточении у турецкого главнокомандующего Амира Паши. И тот называл русского пленника не иначе, как «Мейвели сладкоголосый». То было не случайно. Князь Вольфганг Вениаминович Щербацкий был известен в узких кругах не только как представитель русского дворянства, некоторые знали его и как титулованного «Соловья». Сие звание Щербацкий получил за свой удивительный тенор – что сражал буквально на повал всех представительниц женского пола. Но, как оказалось, и турецкий главнокомандующий не остался равнодушен к феноменальному таланту пленника. Именно голос титулованного соловья сохранил князю Щербатскому жизнь в турецком плену. Позже, когда Вольф и Анри остались наедине в отведенных им покоях, Только тут они заговорили вслух об истинной цели их появления во дворце Долмабахче. «Ну, что же дальше?» — спросил Анри. «Кажется, он нам поверил. Ты чего такой задумчивый, Мэйвейли? Последние слова маркиз произнес с особым смаком и удовольствием. Ему до безумия нравилось, как нерадостно его приятель реагирует на это свое турецкое прозвище. «Не торопись с опрометчивыми выводами», — хмуро ответил Вольф. «Султан пригласил нас отужинать с ним». «Это хорошо», — тут же с готовностью дал ответ Анри. «Это странно», — продолжил Вольф, не поддерживая оптимизма собеседника. Он был озабочен, понимая всю ответственность операции. Он боялся ее провала и последствий этого. «Что же тут странного?» «Нас предупредили, что Падишах обожает все иностранное, особенно с оттенком Европы». И Анри многозначительно показал на себя. «Ты действительно полагаешь, что султан Абдул-Меджид настолько глуп?» Всерьез разозлившись, на беспечность друга прошептал Вольф. «Анри, ты непростительно беспечен. Вместо ужина он может с легкостью лишить нас голов. Это более вероятно». «Поэтому я советую и тебе призадуматься». Анри плеснул хрустальный бокал вина и с наигранной грустью произнес «А Кэр Вайан Реан «Смелое сердце совершит невозможное, доверие храбреца возвышает людей, госпожа моя», тихо шептал Евнух, собирая в замысловатые косы тяжелые волосы Мари. Вы позвали Паскаля, вы доверились Паскалю, вы возвысили Паскаля. Да благословит Аллах вашу душу, от судьбы не уйдешь. И не стоит греть таз над свечой, моя госпожа. Вы должны в эту ночь одарить повелителя. А завтра Паскаль придумает, как помочь госпоже, чтобы она увидела своего мужа. Новая в ночь, Эфенди, вы не должны об этом думать», — точно пытаясь заворожить свою хозяйку, тихо повторял Евнух. «Иначе быть большой беде, Эфенди, эта беда заденет всех, кто Эфенди дорог и кого она любит». «Вы слышите меня, госпожа?» Мария отрешенно кивнула, Я заклинаю вас, госпожа, девяносто девятью именами Аллаха. Усмирите свое сердце и позвольте себе обман. Или обманитесь сама, в том не будет страшного греха. Вы красивы и молоды, и султан наш да подарит Аллах ему долгую жизнь. Наш повелитель красив, словно солнце, и могуч точно лев. Подарите ему свою любовь. «А я жизнь отдам, но вы встретитесь с тем, другим. Паскаль вам это обещает». Мари более не плакала. Она только слушала тихое наставление, скорее мольбу своего евнуха, и решимость в ее сердце крепла с каждой минутой. Это была решимость женщины, которая не позабыла, кто она и каково ее происхождение. И она знала, что в неволе не бывает истинной свободной любви, Она все расскажет Меджиду, и будь что будет, поделится с ним своими мыслями, как с другом, ведь он не дал ни разу ей понять, что она его раба. И в глубине души Мари была уверена, что такой человек, как Меджид, будь он даже султаном, непременно поймет ее и, возможно, простит ее стремление к свободе. Сердце Мари пропустило удар, когда она услышала голос главного евнуха. «Госпожа Мерьем, примите от повелителя этот скромный дар, а также его извинения. Он не сможет в этот вечер разделить с вами ужин. Султан Абдул-Меджид желает вам приятного вечера и сладких снов». Мари, невидящим взором сквозь пелену слез, еще не осознав в полной мере сказанного, недоверчиво смотрела на золотую шкатулку в руках фаритаги, Моя госпожа не в силах отыскать тех слов, что смогли бы в полной мере отобразить ее печаль и вместе с тем благодарность за роскошный дар. Тут же нашелся Паскаль. Он проворно выхватил из толстых пальцев таги золотой ларец и в то же мгновение буквально перед его носом захлопнул двери. «Слава тебе, Всевышний! Слава, щедрый и великий! Ничтожный раб благодарит тебя всем своим маленьким сердцем!» Прижав шкатулку к груди и вытирая тыльной стороной ладони с лица свои бесконечные слезы, Паскаль буквально сполз на пол, прислонившись спиной к закрытым дверям. «Что он сказал?» — с широко распахнутыми глазами спросила Мари. Слезы в ее глазах высохли в тот же миг. «Он только что сказал, что?» — вновь переспросила она, стараясь не верить услышанным словам, пока ее верный друг не повторит ей то же самое. Этим вечером, как и всеми последующими вечерами, султан Абдул-Меджид ужинал в своем кабинете в компании только одного единственного человека. Ариф-Паша уже третьи сутки не покидал своего султана. Мысленно вознося безудержный поток молитв Всевышнему, не скрывая отчаянного беспокойства, он вглядывался в бледное лицо своего повелителя. За эти дни оно сильно переменилось, изнурение, сопровождаемое ежедневной горячкой, чудовищным кашлем и выхаркиванием гнойно-кровавых мокрот, превратило красивое и властное лицо Меджида в серую безликую тень, Горячка или нервная лихорадка давала о себе знать припадками, резкой переменной температуры тела, учащением пульса, приливами крови к глазным яблокам и чрезмерной потливостью. Арифу в эти дни не было дела ни до чего, кроме его умирающего подопечного, его друга, сына. В эти безжалостные дни на глазах Арифа разразилась борьба жизни и смерти, но последняя с каждым днем неукротимо побеждала. Все эти дни точно с ума сошедший лекарь Аббат боролся с запущенной чахоткой, как мог, из последних сил. С помощью хиины и вяжущих средств, бессвязно бормоталон, мира и камфора подойдут лучше всего, бессонницу и боль снимут настояны на перстянки, цикуты, белодонны и опия, когда, и вовсе обезумев от возложенной на него ответственности, лекарь вознамерился применить банки с парами ртути и свинцового сахара, Ариф впервые за эти дни сорвался. «Ты загонишь его на тот свет, раньше, чем решил призвать его душу Аллах!» Точно зверь взревел он, вышвырнув бедолагу за дверь вместе с его банками. Но когда положение стало поистине тяжелым, Арифу ничего не осталось, как согласиться, и на более серьезные меры. Причиной кровохарканья считался нарыв в легких, который нужно было прорвать и очистить. Для этого на грудь Меджида наложили так называемый «нарывный пластырь», а после того, как тот не помог, и вовсе сделали между ребрами искусственную язву с нагноением, слишком малые язвы не приносили пользы, и поэтому их количество периодически увеличивали, Меджит уже даже не сопротивлялся, тихо и смиренно принимая все терзания и мучения. «Неужели нет иного способа?» Словно обезумевший от собственной боли тигр свирепствовал Ариф. «Есть пара способов, которые могли бы заменить вмешательство», — отвечал очередной лекарь понюхать уксус и проехаться в телеге по колдобинам, чтобы внутренний нарыв вскрылся от сотрясения легких. Ариф выл, подобно дикому животному, и горячо молился. Он не ел, не спал, только хрипел в углу во взываниях к Аллаху или же осыпал проклятиями головы бездарных знахарей. На четвертый день стало легче, только на четвертые сутки взор Меджида был ясен и чист, и даже не понадобилась очередная доза опиатов, чтобы угомонить раздирающую внутри боль. Ариф плакал, как ребенок, глядя на спокойное, измученное лицо правителя. Меджит молчал, а потом очень внятно произнес. «Гезашлярини куртар баба». Шаэсте, укладывая волосы хозяйки в замысловатую прическу, как обычно что-то весело щебетало. Девушка любила рассказывать госпоже истории и предания своей страны. Мари всегда внимательно и пытливо слушала эти рассказы, но в этот раз мысли ее были далеко. Прошло семь долгих дней и тревожных ночей, а о султане Меджиде не было ничего известно. По Сиралю поползли слухи, что правитель покинул Долмабахче по срочному и секретному делу и вскоре вернется. Но внутреннее беспокойство, снедающее Мари все эти дни, подсказывало ей иную причину исчезновения Меджида. Вот и наступил долгожданный месяц Раби-Уляваль. Вторгся в сознание Мари тоненький голосок Шаэс. «Раби-Уляваль — это третий месяц мусульманского лунного календаря», словно придя в себя, уточнила Мари. «Верно, госпожа», — кивнула Шаэс. «Если я не ошибаюсь, именно в этот месяц отмечается день рождения вашего пророка Мухаммада». «Совершенно верно, моя госпожа», — восторженно произнесла рабыня. «Мавлит, один из моих любимых праздников, весь месяц мы, мусульмане, восхваляем нашего любимого пророка Мухаммада, мир ему и благословение», — начала с восторженным чувством ШАЭС, затем также с чувством продолжила. Читаем священный Коран, говорим и рассказываем родным, близким и друзьям о жизни нашего любимого пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Воздаем хвалу Всевышнему, Творцу миров, за то, что мы являемся уммой нашего любимого пророка Мухаммада, мир ему и благословение. И тут, если бы кто и захотел прервать набирающую обороты речь девушки, возможно, даже прибегнув к пушечной стрельбе, «Ничего бы у него не получилось», — она говорила вдохновенно и выразительно, останавливалась лишь на секунду, чтобы быстро набрать воздуха, и сразу продолжала. «В мечетях и в каждом доме звучат нашиды, это песнопение», — пояснила служанка, пытаясь уже пропеть следующие предложения своего духовного рассказа. «Это проповеди о жизни любимого пророка Мухаммада, мир ему и благословение», Без того поспешная речь Шаэс убыстрялась, тональность поднималась, казалось, еще чуть-чуть, и она просто взлетит, как воздушный шарик, и уже с небес будет продолжать. Радости и благодеяние царят вокруг по поводу прихода в этот мир Мухаммада, и каждый возносит за это благодарность Всевышнему, обращаясь к Аллаху с мольбами». Мари уже стала плохо понимать свою служанку, и та для большей наглядности прибегла к показу, разыгрывая перед госпожой суть своего повествования. «Все раздают милостыню бедным», и тут Шаес положила в руку Мари воображаемую монетку и ведут благочестивые разговоры друг с другом. Каждый в этот праздник стремится выразить бесконечную благодарность Всевышнему за то, что мы являемся последователями нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение, являемся его уммой. Во время рассказа девушка постоянно кланялась, но в этом месте рассказы ее поклоны стали столь часты и отчаянны, что не на шутку испугалась за ШС. «Привить и усилить любовь собравшихся к великому пророку помогают рассказы о его жизни», — продолжал ее тоненький голосок. «О тех трудностях, которые пришлось испытать посланнику Аллаха, мир ему и благословение, чтобы распространить и донести до нас истинный ислам, для того, чтобы мы ценили и почитали свою религию». И в конце своего рассказа Шаес уже молилась на коленях, Последние ее слова были так прочувствованы, так проникновенны, что вызвали поток слез у рассказчицы. Девушка тихо лежала, уткнувшись лицом в пол. К ней подошла Мари, положила руку на голову. «Как ты красиво рассказываешь, Шаэс», — улыбнулась Мари, погладив ее. «Я не знаю никого, кто бы так любил свой народ». «Спасибо, госпожа», — грустно ответила Шаэстэ. «Не печалься, Шаэс, успокойся». Попыталась подбодрить девушку Мари. «В моей стране много религий, и нет рабства, тебе там очень понравится, и ты сможешь жить и нести свою веру и свою любовь к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение, и в моей стране». «Говорят, там очень холодно», — смущенно ответила на это ШАЭС. «Если в твоей стране снег редкость, то в моей стране три месяца все кругом утопает в снегах». Все кругом становится белым-белым и блестит, и переливается на ярком, но холодном солнце. Зато потом приходит весна. Согробы тают, превращаясь в серебряные ручейки. Звенит капель, леса просыпаются от долгого зимнего сна, и наступает лето. Оно не такое жаркое, как здесь, но оно всегда такое долгожданное и желанное. Лето в моих краях яркое и ласково теплое, порой идут голубые короткие дожди но после них на небе всегда появляется радуга. «Радуга — это красиво!» — мечтательно произнесла Шесте. «Я видела радугу лишь однажды. Удивительное явление. В древнегреческой мифологии говорится, что радуга — это дорога Ириды, посланница между мирами богов и людей. А у нас считается, — хитро произнесла Мари, — что радуга пьет воду из озер, рек и морей, которая потом проливается дождем. Иногда она заглатывает вместе с водой рыб и лягушек, поэтому порою они с неба падают, и если человеку удастся пройти по радуге, то мужчина станет женщиной, а женщина мужчиной, еле сдерживая смех, закончила она. «Правда?» — совершенно искренне спросила Шаэс. «Нет», — улыбнулась Мари, но тут же о чем-то глубоко задумавшись, прибавила. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знанием завета между мною и между землёю, и будет, когда сгущу я тучи над землёю, покажется радуга в облаке». «Радуга — это символ прощения человечества, она создана в небесах и видна с земли». «Точно», — подтвердила Шаеста, зачаровано глядя на свою госпожу. В таком загадочном состоянии их и застал Паскаль. Слишком взволнованный и торопливый, чтобы обращать внимание на романтический настрой своих собеседниц, он начал быстро в своей неповторимой манере изрекать слова на русском языке. Шеста всегда обижалась, когда возлюбленный пользовался при ней этой непонятной речью, но в этот раз, не выказав ни малейшей обиды, она лишь мягко улыбнулась ему и продолжила свое занятие. «Моя драгоценная госпожа!» Торопливо, глотая окончание, начал Паскаль. «Я узнал, что прибывшие иностранцы до сих пор находятся во дворце. В день их прибытия султан пригласил гостей, как и вас, к ужину, но к вечеру, извинившись, отменил эту встречу. «Тебе удалось выяснить, что с султаном?» — спросила Мари. Евнух беспомощно развел руками, при этом пожав плечами — В мужской части все говорят о том, что правитель покинул дворец и скоро вернется. «Вновь неожиданные проблемы с Абдул-Азизом», — не без доли скептицизма, — задумчиво произнесла Мари. «Не слишком ли часто завистливому брату удается собирать восстание? Ты-то как сам считаешь, Паскаль?» «Если, госпоже, угодно услышать мнение никчемного раба, то я скажу. Паскаль считает, что правитель во дворце» но по какой-то неизвестной Паскалю причине скрывается от своих подданных. — А мне эта причина известна, — тихим шепотом произнесла Мари. — Как мне попасть к нему? — О, это невозможно, госпожа! Все усердно делают вид, что ни повелителя, ни Арифа Паши нет во дворце Долмабахче. Но если моей госпоже угодно, то у Паскаля есть и хорошая новость. — Говори! — — поторопила его Мари. Паскаль сегодня вечером встречается в птичьей галерее с Евнухом, который прислуживает иностранцам, а один из них точно француз. — Француз? — удивленно переспросила Мари. Паскаль утвердительно кивнул. — Неподалеку от комнат главного Евнуха и кухонь есть павильон, полный живых лабиринтов из чудесных диковинных растений и пернатых питомцев султана. «Возможно, госпожа сама лично хочет встретиться со слугой своих друзей». «Нет-нет, Паскаль», — поспешно пробормотала Мари. Сама не понимая, что ее испугало, она была явно не готова после длительной разлуки встретить Влада украдкой на какую-то пару минут. Мари попросила Шаэс принести ей лист и чернила. Быстрым и размашистым почерком она написала «Мечеть Далма-Бахче, завтра на рассвете». «Да хранит тебя Дева Мария». Влад всегда наказывал ей в важных письмах к нему указывать имя Божьей Матери. Это было неписанное доказательство того, что с ней все в порядке, и что письмо точно от нее. Святая Дева Мария всегда считалась покровительницей Альденбургского поместья, ее лик присутствовал во всех комнатах и спальнях дома Валевских, Ильяна почитался и превозносился графиней Валевской, матерью Марии. Сама же Мари всегда молилась этой святой и в болезни, и в здравии Именно по этой причине ее супруг выбрал такую форму шифровки. Влад не отличался горячей набожностью, и вера его в высшие небесные силы была не сильна, что довольно часто вызывало в их семье споры и нешуточные противостояния. Мари улыбнулась своим мыслям и, сложив листок вдвое, передала Паскалю. «Запечатай его и отдай человеку, который сможет доставить послание иностранцам». Евнух взял письмо и, склонив голову в знак повиновения, поспешно вышел. Тем же вечером Мари получила подтверждение о намерении встретиться. Она с нетерпением стала дожидаться рассвета и предстоящей встречи. Каким же он стал? В ночи думалось ей. Любит ли он ее по-прежнему? Как скоро они смогут отправиться домой? Бесчисленные вопросы роились в ее голове, порождая мечтания о будущей жизни. Как же она соскучилась по нему. Не в силах сдержать счастливую улыбку, Мари с силой прикусила нижнюю губу, как бы тем самым заставляя себя спуститься с небес на землю. А что, если это не он? Что, если это, не Влад, придет завтра к ней навстречу? Кто же это мог быть, если не он, навязчивая мысль, неотступно преследовавшая Мари? вновь порождала в ней разрушительные сомнения. Получить ответ на этот вопрос она смогла лишь ранним утром, когда оказалась в залах Максуры мечети Долмабахче. Двухъярусную пристройку отстроили не так давно, и она предназначалась сугубо для молитв падишаха. Но когда старший Евнух узнал о желании Хасеки посетить мечеть Безмиалем, он с почтением и трепетом сопроводил ее именно в эти залы. Фаритага также поведал Мари о безмялем матери падишаха Абдулмеджида. Именно она начала строительство мечети Долмабахче, не успев закончить. По этой причине мечеть стала носить ее имя. После кончины матери строительство мечети продолжил ее сын Абдулмеджид с любовью и в память о ней. Здесь имеются закрытые балконы, госпожа, степенно произнес Фаритага. «Вы будете в полной безопасности. Я оставлю снаружи пару охранников-евнухов. Как захотите вернуться, они вас сопроводят. А меня попрошу извинить. Меня ожидают важные дела, не терпящие отлагательства». Несмотря на то, что голос главного-евнуха был спокоен, Мария отметила в его взгляде некую настороженность и нервозность, И то, что он мог вот так просто оставить Мари без своего бдительного надзора, лишний раз подтверждало то, что во дворце случилось нечто важное, которое трудно назвать обыденным. — Благодарю тебя, Фаритага, — мягко произнесла она. — Я не задержусь надолго. Старший Евнух учтиво поклонился и вышел, оставив Мари одну. Удивительно, что даже Паскаля к ней не приставили — Это настораживало и даже огорчало в какой-то степени. Ровно через пятнадцать минут, по уговору с ее верным Евнухом, Марина кинула чедру и покинула залу Максуры. Как и говорил Паскаль, Евнухи громил и крепко спали на своем посту, разморенные солнцем и каким-то чудодейственным напитком от Паскаля. Бесшумно пройдя мимо них, марине незамеченной направилась к главному входу в мечеть – В конце концов, она сможет сказать, что решила полюбоваться главным зданием мечети, никто ей этого не запрещал. И опять все внутри взбунтовалось у женщины. Как ей может кто-то позволять дышать, гулять? Как могла эта несвобода поселиться в ее жизни, в ее судьбе? Боже, она была использована, ее добрые чувства, порядочность, красота просто были приобретены, проданы, Как это могло случиться с ней? В очередной раз задавала она себе этот вопрос и не могла найти ответа. Красивое здание с декором в барочном стиле, с пышным, даже слегка напыщенным интерьером больше напоминало небольшой дворец. Огромные оконные проемы арочного типа, позолоченный купол и минареты, башни, с которых обычно звучал призыв на молитву, каждая деталь этого сооружения — являла собой отдельное произведение искусства и вызывала неподдельный восторг. Но у Мари в этот момент ее душевного негодования уже никакая из красот мечети не вызывала восхищения. В столь ранний час во дворе мечети было немноголюдно, поэтому Мари сразу же заметила у входа двух статных мужчин. Одеты они были в длинные, богато расшитые туники, как и все состоятельные арабы. Оба были в челмах, и с наполовину закрытыми лицами. Мари могла видеть только глаза мужчин. Подойдя ближе, она замерла лишь на миг, пытаясь перевести дух, и встретилась с парой знакомых глаз. «Анри! Щербацкий!» Ей казалось, сейчас она потеряет сознание. Она боялась, что это видение, и оно может в одно мгновение исчезнуть. Оставив ее в прежнем состоянии, И вне себя от восторга и радости видеть их вновь, Мари довольно громко выкрикнула «О, Боже, вы живы!» И напрочь, позабыв об осторожности, женщина буквально кинулась в объятия дорогих друзей. «Тише, Мари, тише!» — счастливо улыбаясь, пытался утихомирить ее Вольф. Но его попытки были тщетны. Мари не надеялась увидеть их живыми, и теперь... Счастье их возвращения в ее жизнь не оставило в ее сердце сожаления о том, что это был не Влад, не ее дорогой супруг. «Так это вы!» — позабыв обо всем на свете, как в старые добрые времена защебетала Мари. «Ну, конечно, француз! Ты, Анри, ты француз! Боже, как я рада вас видеть!» «Княгиня, настоятельно прошу вас не забывать о нашем общем положении» умоляюще простонал Анри. «Нам снимут головы, если узнают о нашей встрече». «Хорошо, хорошо», — точно опомнившись, пообещала Мари и отступила на шаг от Маркиза. Но в тот же момент она протянула руку к Щербацкому, дружески погладив его по заросшей щеке. «О, дорогой Вольф, видела бы вас сейчас Кити", прошептала она. И в ее глазах предательски блеснули слезы. Щербацкий, взяв руку княгини в свои ладони, ласково сжал ее. «Да прекратите же вы!» — яростно прошептал Анри. «Нашли время!» Мария отошла еще на шаг, высвободив руку из рук Щербацкого. «Нам нужно продумать план побега», — без колебаний продолжил Маркиз. «Со дня нашего прибытия султан так и не встретился с нами, и я не понимаю, почему. Эта страсть как выводит из себя». «Да». — подтвердил Щербацкий, — неведение худшее испыток. «Я склонна полагать, что султан скрылся ото всех по причине своего нездоровья», — предположила Мари. «Абдул-Меджид страдает чахоточной болезнью, и порой у него случаются длительные приступы. Думаю, именно болезнь стала причиной внезапной перемены его планов». «Значит, надо полагать, он прекрасно в курсе истинной причины нашего визита», — заключил Щербацкий. «Почему ты так уверен?» — нервно спросил Анри. «Сейчас разъясню. Если бы мы вызвали в султане простое любопытство, то нас давно бы уже сопроводили из дворца. Мы не гости, Анри, мы пленники. Султан просто не успел до нас добраться, а когда поправится, довершит запланированное, не сомневайся». «Резгарка на Тлари», — несмело начала Мари. «Крылья ветра?» — уточнил Щербацкий. Мари утвердительно кивнула и продолжила. «Корабль стоит в бухте Золотой Рог. Им владеет Мехмед Эфенди. Он торговец. Мой Евнух договорился с ним, что через пару недель на его корабль доставят пятьдесят турецких ковров для перевозки в Европу». «Вы планируете добраться до Европы в коврах?» — уточнила Анри. «Как уж получится. Как бы там ни было, но давайте договоримся быть на борту крыльев ветра» когда он отчалит от берегов Константинополя. «Мы попытаемся, и думаю, у нас получится попасть на судно в составе команды», согласился Вольф. «Я куплю это судно со всей командой», самодовольно улыбнулся Анри. «Но первым делом это очень важно, думаю, жизненно необходимо для всех. Вам нужно покинуть дворец», поспешила предостеречь их Мари. «Считайте, нас тут уже нет», вновь бодро заявил Анри. «Пора вновь попрощаться», — прошептала она. «Надеюсь, в этот раз ненадолго», — ласково улыбнулся ей Вольф Щербацкий. Они с Маркизом уже было собрались идти, но вопрос княгини их остановил. «Ничего неизвестно о Владе», — чуть слышно промолвила она. Щербацкий безмолвно отрицательно покачал головой. «Мы непременно что-то выясним, княгиня. Как всегда, с присущим ему оптимизмом, дал обещание Анри, и мужчины поспешно скрылись в уже образовавшейся толчее народа. Низко опустив голову и понурив плечи, от невидимой, но тяжкой ноши тоски и печали, Мари пошла обратно, к мирно спящим евнухам, но, дойдя до места своего побега, к своему изумлению Мари встретила бодрствующих евнухов Верзил во главе с бесстрастным и суровым Ариф Пашой. Ариф безмолвно с презрением смотрел на свою подопечную. Он был не в силах простить ей того вероломного предательства, что, по его мнению, она совершила, да еще и в столь тяжелые времена. «Иди за мной, Мирем. устало проговорил он. Мари тихо подчинилась, только увидев его, она уже поняла, что всем ее планам и надеждам пришел конец. Ариф-паша все знал, и вскоре Мари ждала наказание, жестокое наказание человека с жестоким сердцем. Они молча шли по залам и коридорам селямлика, как в день прибытия Мари в Сираль. Только от благодушия ее наставника не осталось и следа. В его жестком потухшем взгляде, словно у хищного зверя, коего лишили клыков, читались гибель надежд и безысходность. Ариф знаком отстранил охрану, что была приставлена к дверям кабинета султана, и жестом пригласил Мари войти. Когда она проходила мимо него, он тихо произнес. «Он умирает, Мирьям. Ты не смогла стать солнцем его жизни. Стань последним лучом перед вечной тьмой, что поглотит его взор». Ариф остался стоять у входа, а она на негнущихся ногах прошла вперед, туда, где у задрапированного окна на кушетке, бледный, как сама смерть, лежал Меджит. Мариня отрывно смотрела на него, опустившись рядом, на колени. Она мысленно взмолилась, прося Бога, оставить в этом человеке жизнь. Она не знала, что ее глаза в этот момент лучились любовью. Она могла обещать ему сейчас все на свете, ведь он мог дать ей глоток чувства, напоить ее своей нежностью возродить в ней снова женщину, которая была для него желанной и любимой. Это было высшим даром после нечеловеческих условий, что выпали на долю Мари. Потому она и позволила себе думать, что влюблена. И за это она была ему благодарна и теперь жалела его. Напряженный взгляд Арифа придавал ей силы. Оттого обезумевшее сердце Мари немного успокоилось, и она смогла тихо произнести, «Мой султан!» Глядя на госпожу и, не переставая счастливо улыбаться, Паскаль победно произнес «Аллах всемогущ!» Он тут же открыл глаза на ее нежный призыв, его затуманенный взгляд прояснился, сфокусировавшись на залитом слезами лице Мари. «Это ты, моя гюль хрипло произнес он и тут же закашлялся, тяжело и шумно дыша. Тише, тише, приложив ладонь к его горячей щеке, успокаивала она. Моя Гюльджемаль, ты пришла за мной. Я рад, что именно ты пришла. Вновь прохрипел Меджит. Мари понимала, что султан видит в ней свою возлюбленную жену Гюльджемаль, которую потерял пару лет назад из-за той же болезни, что сейчас убивала его самого. Меджит неожиданно схватил руку Мари. И, притянув ее к пересохшим губам, стал горячо шептать «Моя утонченная, моя добрая, красивая моя любовь, ты пришла!» Слегка откинувшись на спинку кушетки, он вновь закашлялся и продолжил «У нее были кари-зеленые глаза», — точно вспоминая, произносил он «длинные и мягкие темно-русые волосы, светлая тонкая кожа, стройная фигура» и прекрасные руки и ноги у моей Гюльджемаль. Мари, растерявшись, чуть нахмурилась и, наклонив голову к больному, тщательно всматривалась в глаза умирающего. «Вот такой я вас люблю», — мягко сказал он, — «гордое создание». Вдруг Меджит так ясно и лукаво посмотрел на нее, что Мари на мгновение показалось, что все происходящее здесь — какой-то жестокий розыгрыш. Словно она оказалась в заколдованном круге, рядом с человеком, который безжалостно надругался над ее трепетным сердцем. До нее доносились знакомые запахи эфира и опиатов, которыми пропиталась его кожа, и каждая вещь в кабинете. Но она упорно продолжила хвататься за якобы искусно сотканный вокруг нее обман, но благоразумие восторжествовало. И новый приступ чудовищного кашля султана развеял иллюзии Мари на этот счет. В самые тяжелые моменты сознание может сыграть с благоразумием самую коварную шутку. Внезапно тело и душу Мари поразила какая-то истома, подобная болезненному летаргическому сну, сотканному из тоски. Она глубоко вздохнула и смежила веки. Скрипив печатью поцелуя, желание осуществлю я, успокоив свое дыхание, со слабой, но дерзкой улыбкой еле слышно произнес Меджит. «Я теперь свободен, Мериэм». Она склонилась над ним и прикоснулась своими губами к его горячему рту. Он закрыл глаза, а когда она отстранилась, произнес «Мой путь труден и предопределен». Я должен пройти его достойно, в одиночестве. Идите, все идите! Не помни себя, Мари поднялась на ноги и с помощью Арифа вышла из кабинета султана. Ариф-паша крепко прижимал ее к груди, пока вел обратно мимо великолепных залов и темных коридоров, пока они не оказались в тенистой прохладе и свежести ночного сада. Мари казалось, что она провела в кабинете султана не более пяти минут, но окружавшая ночная мгла говорила об ином. Даже день утратил свой свет, не зная почему, озвучила свою единственную мысль Мари. День утратил для меня свой свет с того момента, как я прошел дорогами зла. Угрюмо отозвался на это Ариф. Но я не думал, что его смерть повергнет меня в кромешную тьму. — Что теперь будет? — словно растерянный ребенок спросила она. «Абдул-Азиз уже прибыл во дворец. Помоги нам, Аллах. То, чего я опасался больше всего, свершилось. Да будет так!» Смиренно устремив свой пустой взгляд в ночную тьму, пробормотал Ариф. Никогда прежде Мари не видела у этого властного, внушающего почтение и трепет мужчины, такого растерянного, беспомощного взгляда. Ее сердце похолодело от ужаса.